У нас это приняло ужасающие размеры. Забыл, что ли? Неубранный урожай на полях, неиспользованное вторичное сырье, закопанные в землю кирпичи, кладут асфальт на дорогах. И тут же надо чинить. Вечный ремонт канализации и раскопанные тротуары, невозделанные земли, отведение плодородных земель под строительство, гибель окружающей среды. Хватит. И без тебя знаю об этом. Тогда чему удивляться, что здесь сходное отношение к природным богатствам? Грустно заметил веселый Панкшак. Просто мы опередили арабов и действуем в этом направлении с большим размахом. Тут мы прочно лидируем. А если они закроют теперь каменоломню и не воспользуются такими возможностями, запросто побьют наши достижения? Неожиданно высказался Павлик. Пан Роман примиряюще заметил. «Хорошо еще, что никого не засыпало, никто не пострадал. Хочешь еще этого замечательного салата?» Пан Кшак почему-то поспешил отказаться от салата из репы. «Да нет, спасибо, я бы предпочел просто помидоры и сладкий перец. Ненавижу репу. Ох, извините, я не хотела обижать хозяйку. Нет-нет, — Вы меня не обидели, — великодушно успокоила гостя пани Кристина, но поспешила перевести разговор. Я как раз собиралась спросить, как получилось, что при таком сильном взрыве никто из рабочих не пострадал. А рабочих там в эту пору не было поблизости, кроме сторожа. Он спал в своей сараюшке. Взрыв прогремел в стороне на западном склоне горы. Что же там взорвалось? Неизвестно. «Может, какие газы скопились, неизвестно даже, где именно произошел взрыв, потому что обрушился порядочный кусок склона», — ответил пан Роман. «А мне показалось, у твоего приятеля, полицейского начальника, зародились кое-какие подозрения», — неожиданно заявил пан Кшак, и Яночка с Павликом вздрогнули от неожиданности. «Он что-то подозревает, сдается мне». «Кто-то идет», — перебил соседа пан Роман, потому что Хабр проснулся и навострил уши. А вот и он легок на помине. И хозяин дома поспешил встретить своего арабского знакомого. Павлик с Яночкой попытались тиснуться в угол за диваном, чтобы стать незаметнее. Надо было во что бы то ни стало услышать разговор с полицейским начальником. Вот дети и забились в угол, надеясь, что на них не обратят внимания и не прогонят. Господин Хаким От обеда отказался, но охотно согласился выпить чашечку кофе. Его засыпали вопросами, на которые он отвечал охотно и откровенно. Сначала он подтвердил информацию пана Романа о том, что аметистовую глыбу погрузили в кузов грузовика, и она уже отбыла в Алжир в сопровождении почетного эскорта из трех полицейских машин и печальное сообщение о том, что одна половина расколовшейся глыбы, обобранная до последнего камешка, тоже подтвердил. Если бы кристаллы сидели прочно, часть удалось бы сберечь. Но при взрыве они откололись, и толпа моментально расхватала их, отколов и некоторые уцелевшие. Ничего, зато вторая половина жиоды увезена в безопасное место, а она сохранилась в превосходном состоянии. Каменоломню действительно сразу же закрыли, Все работы приостановили, в ближайшее время специалисты займутся выяснением причин непонятного взрыва. А у него возникли некоторые подозрения. Тут раздался скрип калитки, и послышались чьи то шаги. Не постучав, в дом ворвался пан Рогалинский. «Черти его принесли!» — шепотом выругался Павлик. «Так и будут прерывать на самом интересном месте». Сестра шепнула в ответ «Нет худа без добра». Пан Рогалинский плохо знает французский. Ему надо переводить то, что говорит полицейский. Глядишь, и мы лучше поймем. Пан Рогалинский получил свою чашку кофе и подключился к разговору. Начал он его с того, что вытащил из кармана несколько запыленных аметистов и протянул их пану к шагу. «Всего ничего удалось собрать. Как думаешь, хватит для Анже? Пришлось пане Кристине быстренько объяснить полицейскому, в чем дело. Полицейский рассмеялся. «Не зачем вам собирать драгоценности для пострадавшего. Я, собственно, и пришел для того, чтобы сообщить. Нами обнаружены краденые вещи. Сегодня можно их получить».